Рита открыла дверь и сразу же нос к носу столкнулась с Максом. Она отпрянула. В старой обычной жизни она обязательно бы сказала ему что-то вроде «Подслушивать нехорошо» или «Ты что, замочную скважину подглядывал?» Но сейчас шутить не хотелось. «Привет!» «Ритка, Ритка, пойдем, дело есть!» Затормошил он ее, показывая жестом, что им надо отойти. Девушка удивленно смотрела на друга. Она сама уже давно погрузилась в состояние непрекращающейся глобальной депрессии, а Макс это сделал еще раньше. Такого оживления с его стороны она не ожидала и сейчас удивленно смотрела на парня. Тот потянул ее куда-то в сторону. Клад нашел. Рита тоже приободрилась от такой активности Макса. «Лучше! Ритка, слушай, я видел Пашу!» «Ого! И как он?» «Слушай, ты сейчас просто обалдеешь!» Макс просто светился. — Я тебе сейчас такое расскажу? — Ага. — Да что ты агакаешь, Ритка? Девушка пыталась предположить, что же такого нового мог ей повидать Макс, но даже не могла представить ни один вариант, который соответствовал бы такому подъему настроения ее друга. «Ритка, Ритка — Ридка, Ритка! Макс перешел на шепот. Паша сказал, короче. — Паша сейчас работает? — Короче. — У Паши есть доступ? «У меня есть ключ. Смотри!» Макс показал ей прибор на поясе. «Макс, с тобой что-то не то. Тут вроде с ума не сходят». «Ты чего, Рит? Он не разрешил зайти туда». «Куда?» «В его комнату. И там можно посмотреть. Мы можем все посмотреть». «В его комнату? А как мы туда попадем?» «Да вот же я тебе показываю. Ключ!» Макс снова ткнул на устройство. «А как мы попадем с помощью твоего устройства к Паше в комнату?» «Ритка! Ритка!» Макса просто потрясывала от волнения и какой-то немотивированной радости. «Это не мой ключ. Это Паша мне дал. Паша дал тебе свое устройство?» «Это дополнительное устройство. И что мы будем делать у него в комнате?» «Ритка! Ну как ты не понимаешь! У него стоит настоящая проекция настоящего компьютера!» и... У меня тоже на столах стоит. Ну что ты сравниваешь? У меня тоже есть на столе. Но ты же туда не можешь зайти. А для Паши сделали проекцию компьютера. Настоящего. И зачем он нам?» недоумевала девушка, подозрительно поглядывая на Максима. «Ритка, настоящего, с настоящим интернетом. Ты что, не понимаешь? Мы можем выйти в интернет». «И что?» усмехнулась Рита. «Погоду посмотрим». «Ритка, да ты что?» «Мы можем все посмотреть. Видео...» «Ой, тут хватает фильмов», – перебила его Рита. «Каждое задание как фильм. Мы еще и участвуем в главной роли». «Рит, мы можем зайти на любые сайты. Ты ведешь блог или кому-то надо написать?» «Да как ты не понимаешь? Мы можем посмотреть на всех. На своих друзей, на своих знакомых. Посмотреть, как они живут». «Ты серьезно?» Только сейчас Рита поняла, о чем идет речь. Макс, ты серьезно? Парень глупо захихикал. Ты еще не все знаешь. Там все про нас есть. Все. Мы можем посмотреть наши задания. Я твои могу посмотреть, а ты мои. Ритка, это же вообще. Такое возможно разве? Короче, Ритка. Паша наш оказывается большой специалист компьютерный. И он им очень нужен. И специально для него они создали проекцию настоящего компьютера. Он задания не выполняет, как мы, а работает над программами. Они ему поставили комп. Ничего себе. Ага, я что говорю? Макс затряс ее за плечи. А когда мы можем? Сейчас, Ритка, сейчас. Вот смотри, ключ. Макс опять показал на устройство в руке. И он мне дал код доступа. Там все про нас. Кто мы? Какие мы? Ну все. Ну и почему попали сюда? Печально выдохнул Макс. Но про попадание мне уже показывали. Также печально добавила Рита. На это насмотрелась, спасибо. Мы это не будем смотреть. Зачем это? Мы другое будем смотреть. А мы правда можем зайти на настоящие сайты? Рита еще не верила в такую невероятную возможность. Она просила однажды кураторов разрешить ей увидеть, как живут близкие. Но ей ответили, что это категорически не допускается. А нас не увидит? Не знаю, не должны. Они же нас по-другому наблюдают как-то. Да им какая разница, отсюда не сбежишь. Нельзя, конечно, это не интернет-кафе. Мы не будем бегать туда, когда вздумается. Паша тоже рискует. Хотя он сказал, что ему по барабану. Он сказал, что нам ничего не сделают, если обнаружится. Он сказал, что огромное бабло мы приносим. Не будут ничего к нам предпринимать, если что. Да мне тоже по барабану. Ты знаешь, Макс, если честно, я в новое тело не верю. Слишком фантастично. Да и зачем эта другая жизнь? Мне нужна моя, та моя жизнь. Я тоже не верю, если честно. Может, когда-нибудь все волоты придумают что-то похожее, но явно это будет не скоро. А сколько у нас времени? В смысле? Без смысла, Макс. Сколько мы там можем лазить? Не знаю. Наверное, пока новое задание не придет. Макс, пошли тогда быстрее. Чего мы болтаем? Слушай, я волнуюсь. Как в жизни перед экзаменом. Даже идти боюсь. Пока тебя ждал, не втерпешь было. А сейчас Макс вдруг перевел тему. А ты кого посмотреть хочешь? Да пошли уже скорее. Рита легонько пнула Макса. Кого? Всех. А я тоже всех. А ты есть в соцсетях? Я твои фотки хочу посмотреть. Парень ликовал. Рита, а потом еще хочу посмотреть. Да пошли уже, Макс. Мы время теряем. Куда идти? Кстати, а наши не заметят? Да я тоже об этом подумал сначала, Макс заулыбался. Ну заметят и что? Откуда знают, куда и зачем пошли? Да и зачем это нашим? У нас-то и связи нет туда, наверх. А, ну да. Макс, пошли, где его комната? Да вон она. Они пошли тихонько на цыпочках заветной двери, оглядываясь по сторонам, будто что-то хотели своровать из комнаты Павла. Они подошли, Макс приложил устройство и дернул ручку. Но. Дверь не открылась. Они переглянулись. Макс снова поднес устройство, только чуть ближе к двери, как обычно они это делали. Но дверь также оставалась закрытой. Устройство не срабатывало, заветного сигнала не было. Оба опять переглянулись. Макс. Блин, почему не открывается? Макс, только не это. Ты не спутал приборы. Макс достал висевшее на поясе свое устройство и приложил к двери. Она по-прежнему оставалась запертой. «Макс, ну как так? Ну как вы там договаривались?» Девушке стало обидно, что так глупо оборвалась надежда увидеть близких. Это было просто невыносимо. «Ну что он тебе дал? Не то, наверное. Почему оно не работает?» Макс продолжал подносить прибор к двери, но ничего не менялось. Рита уже хотела ударить парня от злости, но, посмотрев на его лицо, беспомощно отвернулась. «Не получилось, что ли, ничего?» Растерянно бормотал Макс, глядя на устройство в руках. В его глазах читалась такая смертельная тоска и разочарование, что Рите стало не по себе. «Ладно, пошли, Макс. Потом увидишь и спросишь его». «Рит, но ну почему оно не работает?» «Макс, пошли, не трави душу. Я сейчас не выдержу». «Рит, он мне сказал, что это ключ дополнительный». Он действует только некоторое время. Мы не сможем потом больше прийти. Девушка застонала. Ну как же это все? Ну невозможно. Ну почему всегда здесь так? Макс, ну лучше бы мы тогда... В глазах парня отображалась безнадежная пустота. Столько страдания на его лице Рита не видела даже тогда, когда им рассказали страшную причину попадания сюда. Его надо было просто спасать. Рита вспомнила подругу Ларису, и то, как она выручала ее заветной фразой, пока больше ничего не приходило в голову. Рита прищурилась, как это делала далекая подруга, и, копируя тон ее очень серьезного голоса, произнесла загадочно, громко и очень уверенно. «Это все хуйня!» Макс удивленно повернулся и посмотрел на нее, как будто она неожиданно вылезла у него дома из шкафа. «Что хуйня? Ты чего, Рит?" Они молча стояли напротив друг друга с бесполезным устройством в руках, и Макс удивленно продолжал смотреть на девушку. Вдруг он прищурился, так же, как и Рита, и, открыв рот, попытался произнести что-то важное. Рита подумала, что он тоже сейчас повторит волшебные слова Ларисы, но тот сказал, «Слушай, Рит, а может комп не в его комнате стоит?» Девушка ничего не поняла и просто молчала. «Может, он не в своей комнате работает, а в другой?» «В какой другой?» «Я не знаю, но, может, комната его, а работает на компе, он где-то в другой. Он мне не сказал, что здесь». «И что делать? Как мы узнаем, где он работает?» Оба одновременно глянули друг на друга и двинулись дальше вдоль дверей. Проходя мимо каждой, они прикладывали устройство Паши и шли дальше. Комнат по периметру было много, и они быстро двигались, ускоряя шаг. Может, что-то хотела спросить по пути Рита, как раздался долгожданный писк. Макс нажал на ручку, и дверь открылась. Они просто подпрыгнули на месте и практически влетели в открывшуюся комнату. Получилось, получилось, Ритка! Комната внутри была такая же, как и у них. На столе напротив двери стоял компьютер. Ритка, как же я забыл! Паша же из этой двери выходил, я же видел сколько раз. Какой ты тупой, Макс! Они радовались, как дети, восторженно шумя, щипая и дергая друг друга. «Ритка, мы нашли его! Нашли! Родненький ты наш!» «Макс, да включай его уже! Нет сил уже! Пароль не забыл!» «Включайся, миленький!» Макс нажал на кнопку блока. Тот послушно засветился где-то внутри, зашумел, и на мониторе отобразилась обычная загрузка данных. Оба замерли, глядя на экран. «Рит, как раньше!» «Как же классно!» Никогда не обращал внимания. Компьютер загрузился, и на экране высветилось окошко для пароля. Максим аккуратно и внимательно стал нажимать цифры на клавиатуре. Код был опознан, и перед ними предстала стандартная картинка заставки рабочего стола. «Макс!» – зачарованно произнесла девушка. «Компьютер!» «Он самый!» – гордо добавил парень. Рядом стоял обычный офисный стул, они вместе присели на него рядышком, и Макс клацнул на ярлык интернета. Тот тоже послушно загрузился. «Неужели у нас получилось, Макс?» Первым делом они зашли на страницы близких людей. Рита нашла в сети младшую сестру, потом Маринку, а Макс – отца и двоюродного брата. Сначала им обоим хотелось плакать. Было больно, потом еще больнее, потом просто невыносимо. и они просто молчали, глядя на фотографии. Потом будто стало легче. Они листали следующие страницы, находя и рассматривая старых друзей. Потом опять было больно, поочередно, а потом обоим сразу. Потом открывались новые страницы, и опять будто становилось легче. Потом были еще новые страницы, и они начали разговаривать между собой. Потом даже стали комментировать увиденное, А потом засыпать друг друга вопросами. А потом они стали смеяться. А потом стало опять легче. А потом они искали страничку Риты и не нашли ее. А потом не нашли страничку Макса. И опять стало еще хуже, чем было до этого. А потом они быстро перешли на другие вкладки и сделали вид, что вообще не заметили своего отсутствия на просторах сети. А потом... Потом они развеселились. В итоге они окончательно погрузились в мир интернета. Перебивая друг друга, они листали страницы. Новости, сайты, форумы, блоги, профили, видеофайлы. Они спорили, толкались, все рассматривали и смеялись по-настоящему. Открыв очередное групповое фото друзей Макса, Рита увидела, как тот внимательно скользит взглядом по лицам. «Макс, а кто тут? Рассказывай». «А тут твоя. Ну твоя, ну та твоя Вера есть». «Ага, тут все. Покажи!» Макс ткнул пальцем в монитор. Маленькая пухленькая улыбающаяся девушка смотрела прямо в объектив. «Она же из нашей компании. Она тут, видишь, она вот с этой дружит. А это вот сейчас живет вот с этим». Тыкал пальцем Макс фотографии на экране. «Симпатичная. Да, обычная». На снимке Веру обнимал за плечи парень. «А это кто с ней?» «Да это тоже наш друг. Вот видишь, он вот с этой встречался, ну давно, а потом вот с этой». Рита отчетливо ощущала чувство обычной человеческой ревности, будто Макс не находился с ней рядом, а обнимал ту самую Веру на фотографии. Она вздохнула. «Рита, а давай что-нибудь посмотрим?» Парень глянул на загрустившую девушку. «Давай фильмец какой-нибудь?» «Давай нас посмотрим. Что там за досье на нас?» А, точно. и Макс сосредоточенно стал искать папку с их данными. Буквально через несколько секунд он нашел нужный файл. По ссылке открылось что-то похожее на обычный сайт. Они быстро разобрались, что к чему, расположение информации было удобным и простым. Они увидели данные абсолютно всех, кто был здесь, и фотографии со знакомыми лицами. «Давай, вон Лиза, открой, что там вообще, давай посмотрим, потом себя найдем». Они вошли в профиль девушки. Общая информация, подробные данные, фотографии и различные вкладки с заданиями. Что, когда, где. Ладно, выходи, давай нас посмотрим. Потом они нашли свои вкладки, и опять началось все сначала. Было больно, потом очень больно, потом еще хуже, а потом легче. Потом они рассматривали задания друг друга, смотрели фото, подшучивали и смеялись. И опять все происходило, как в обычной жизни. Время, казалось, застыло. Они успели рассмотреть так много, что были просто переполнены впечатлениями. Макс вдруг поинтересовался. «А какое бы ты кино хотела посмотреть?» «А ты?» «Любое. И я любое. Давай на какое первое наткнемся, то и будем смотреть. Давай, только не фантастику. Закрывай это все». Макс потянулся нажать крестик в углу профиля Риты, как девушка обратила внимание на какую-то отдельную вкладку без заголовка. в виде небольшого прямоугольника. «Подожди, мы сюда не заходили». «А что это?» «Ну, не знаю, нажми». Макс клацнул мышкой на непонятный значок. Открылась новая вкладка. Оба сразу застыли, глядя на экран. Простыми буквами виднелась надпись «Удаление объекта». «Что это, Макс?» «Удаление». «А что это?» Оба, как завороженные, смотрели на экран. Попробуй нажать. Что мы удалим? Все равно что. Давай, жми. Рид, жми «давай». Давай у меня посмотрим. Есть такая? Давай. Они перешли опять на страницу Макса. Там тоже была такая же вкладка. Что делать будем? Нажимать? У меня нажимать. У себя сам решай. У меня тоже нажимать. Уверен? А ты? Давай. Это все? Не знаю. «У кого первого?» «Макс, зажми давай. Я не думаю, что мы что-то важное удалим. Вряд ли здесь все так просто. Скорее всего, что-то в профиле удаляется. Да мне тоже так кажется. Давай, жми уже!» «Рит!» Девушка увидела, как Макс побледнел и потянулся, чтобы ее обнять. Опять стало больно. «Давай уже, жми!» Рита толкнула парня, сама щелкнула мышкой, и сразу услышала, как у Макса что-то выпало и громко ударилось об пол. Приборы уронил. Она чуть повернула голову и сразу почувствовала, как похолодело все внутри. Рядом никого не было. Макс исчез. «Макс!» Рита огляделась, вокруг было пусто. Неужели вот так? Руки предательски задрожали. Она закрыла профиль и опять вернулась на свою собственную страницу. Она еле-еле мышкой попадала на нужные вкладки. Профиль, прямоугольник, щелчок мышки. Потолок. Опять потолок. Ковер. Дверь в прихожую. Приоткрытые занавески в комнате. Космическое чувство голода и жажды. Ломота в теле. Хруст, сжимающейся ладони. Телефон рядом на тумбочке. а потом слезы, которые размыли всю эту картинку. А еще отсутствие страха и непоколебимая уверенность в том, что больше не будет никаких исчезновений. Будет дом, улица, застекленная лоджия и знакомый полумрак в ее комнате. И она, как обычно, будет продолжать любить этот приглушенный свет и закрывать плотно занавески, как делала это всегда. Снова телефон, разряженный. Рита встала, подошла к тумбочке и достала зарядку. Розетка. Опять телефон, который, подпитавшись электрической энергией, загорелся знакомым светом в руках. Превращения не будет. Хруст в суставах. Неловкая походка в направлении кухни. Больше света. Спокойствие. Спокойствие, уверенность и маленькое счастье внутри. потому что пока оно маленькое, оно тоже не успело очнуться. Опять телефон и кнопка вызова. «Привет, мам!» И сразу накатившиеся слезы и ком в горле. «Рит, ну что опять с голосом? Ну, постоянно хрипишь. К врачу когда пойдешь? Где ты все время так простужаешься? Лето на дворе, а ты хрипишь. Ты точно пьешь лекарства? Алло, пьешь, я спрашиваю, или забываешь?» «Ага». «Что, пьешь? Привезти?» «Не покупай, у меня есть, привезу». «Ма, я перезвоню, у меня вторая линия». «Семь утра, у тебя вторая линия. Опять работа. Ладно, пока, потом наберу». Разговаривать дальше не было сил. Слезы мешали. Вторая линия как предлог, чтобы прервать разговор. «Семь часов сейчас, хорошо, что мама сказала». «И еще, оказывается, 10 августа». И еще, оказывается, прошел год и 10 дней. Записка на столе. Она была здесь тогда. Скукоженная корочка хлеба на столе, оставшаяся от съеденного тогда же бутерброда. Зеркало в прихожей и отражение в нем. Там девушка, похожая на нее. Волосы такой же длины и такого же цвета. Даже корни не отросли. Хорошо, краситься не нужно. Куртка и шарф. Висят в шкафу на своем месте. Опять хруст в пальцах на руке и имеет где-то в теле. Нога плохо себя ведет. Походка будто у старушки. Опять телефон, который не успел еще зарядиться. Только одно маленькое деление. Лоджия. Воздух. Август. Восьмой этаж. Доброе утро, Риточка. Доброе утро, тетя Маш. Семь утра, такая жара. А ты в отпуск не собираешься? Была на море уже. Ещё нет. А чё? Мои уехали на две недели. Работа, тётя Маш, не отпускают. Значит, потом поедешь, как отпустят. Утро. Соседка тётя Маша говорит, что жара. Точно днём ещё жарче будет, наверное. Ванная. Полная ванна воды. Шампунь. Мягкое полотенце. Телефон ещё не зарядился. Счастье еще маленькое, но уже побольше, чем час назад. А кстати, который час? Часы на батарейке. Идут. Тикают громко на всю квартиру. Сколько там? Почти восемь. Все равно хорошо. Любая цифра на часах хорошо. С каждым тиканием счастье увеличивается. Джинсы. Какие все-таки классные. Не зря тогда купила. Хоть и дорого. Дорого? А что с деньгами, кстати? Сумка. Та самая, из фото на асфальте. А вот тут руки дрогнули. Предатели. Но это ласково. Подарок Маринке на день рождения. Вишневая с декором. Она лежит здесь, а не на дороге. На вашей блядской нарисованной дороге, которую вы придумали и нарисовали. Выдайте там премию всему отделу, который это рисовал. Мастера, даже я поверила. Опять телефон. Не зарядился. Ну ничего, можно и тут поговорить. Марин, не разбудила? Рид, ты чё трубку не берёшь? Вчера тебе звонила, позавчера. Ты уезжала, что ли? Про день рождения мой не забыла? Напомнить тебе хотела. Надеюсь, в этом году у тебя нет неотложных дел. Я забыла, когда тебя видела. С работой своей уже с ума сошла. Ты ещё не миллионер? Я не намекаю на дорогой подарок. Просто так спрашиваю. Правда, Рит, я соскучилась уже. Давай уже приезжай. Винца попьем. Может, до дня рождения приедешь? А то гости будут, мы не поговорим с тобой. Угу. Че, угу? приедешь или опять занята? Приеду. И до дня рождения приеду. О, давай, молодец, что перезвонила. то я уже волноваться начала. Давай, как соберешься, предупреди. Ага. Пока. Еле получилось. Опять слезы мешают говорить. Надо взять себя в руки. Хотя зачем? Можно и поплакать. Шум на улице. Че там? Ничего такого, все как обычно. Люди ходят, машина проехала. Чай. Еще чай. Сахар. Ложка звенит в стакане. Печенье. Запасливый я человек. Руки не слушаются. Предатели. Не ругай их, и так хрустят, как у старушки. Опять телефон. «Я ходила на работу весь этот год. Сколько там времени? Девять. Телефон. Герман. Не, ему не хочу звонить. Не знаю почему. Есть офисный городской номер. В трубке незнакомый голос. А где Таня, секретарь? Здравствуйте, соедините меня, пожалуйста, с Маргаритой из отдела продаж. Здравствуйте, у нас такой нет. Может, вы ошиблись? Вам другой отдел нужен? Может, вас со складом соединить?» Не надо со складом. Девушка, а вы можете узнать в бухгалтерии? Маргарита Касьянова работает? Минуточку. Мелодия в трубке. Опаньки. Вот это поворот. Все совсем не так безоблачно. Девушка, алло. Да, я вас слушаю. Нет, уже не работает. Надо спросить, когда перестала работать-то. Не, зачем? Да то и так помню. Спасибо, девушка. Не за что. Она не работает. А что делает? А как тогда вообще это все происходило? Где была Маргарита? Компьютер, монитор. Загружается. А за интернет кто платил? Никто? Сейчас надо посмотреть. Работает. Моя страница в соцсети. Тревожно, опять руки трясутся. Есть контакт. Страница есть. Последнее фото. Год назад, чуть больше. Вообще ни о чем не говорит. Не люблю лишние фотографии. Путают зрителя. Меньше, да лучше. Я красивая. Маникюр. Ноготь закрашенный. Та самая заплатка. Жидкость для снятия лака. Запах резкий такой. Коробочка с лаками. Нифига себе, сколько цветов. Нога затекла. Лак долго сохнет. И так хорошо. Руки такие красивые. Ну не такие красивые, как у той девушки. Задания. Опять задания. А сколько их было? Не считала. Уже сколько там на часах? Пол одиннадцатого. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Я знаю, что хожу вокруг стола. Я знаю, что там лежит записка. Я знаю, что там записан его телефон. Я все время помню об этом, и я боюсь. Я не буду больше туда звонить. Заказ такси. Алёна, здравствуйте. Девушка, можно машину вызвать? На сейчас? На 11.30. Куда поедете? На вокзал ЖД. Багаж будет? Нет. Стоимость вашей поездки ожидайте, пожалуйста. Сумка, кошелек, телефон, зарядка в сумке, кофта, тумбочка, деньги в нижнем ящичке. Я богачка. Что-то еще нужно положить. Паспорт. Спасибо, память. Газ выключила. Вода. Компьютер выключить надо. Еще почти час до такси. Телефон пусть подзарядится. Все-таки меня не было на работе. Весь год. Никто меня не видел. Непонятно. Не нравится, когда непонятно. Компьютер. Интернет. Есть время. А как у Всеволода фамилия? Вообще, как будто и не слышала никогда. А как называется его контора? Я бы в интернете сейчас поискала. Есть это вообще все на самом деле? Если на самом деле, в инете будет инфа. Паша же говорил. Вообще, кого можно найти? Его не буду, потому что боюсь. Кого-нибудь, кто там был? Помнила же фамилии. Но вспомни хоть одну память. Первое задание. Как этого банкира звали? Но имя помню. Николай Николаевич. А фамилия? Да не помню. Мне фамилии не говорили. Плакат. Плакат в парке. Там же много их было с его фамилией. Не помню. Помню только, что Николай Николаевич. И все. Стоп. Как это все? Как это все? А парень, облокотившийся на плакат с карикатурным рисунком. Что там было написано? Что там было написано? Что там было написано? Ты же смотрела. Ну не на фамилию. Опа! Щепетилов. Вот его фамилия. Вспомнила. Спасибо, память. Щепетилов Николай Николаевич. Где ты? Ты есть вообще на самом деле? Такой важный человек. Еще и скандал такой. Должно быть в интернете. Если ты, конечно, существуешь. Поисковая строка сразу выдала результат. Тот результат, который Рита хотела и одновременно боялась увидеть. Сразу много результатов с фотографиями и описанием событий. Щелкнув по первой же ссылке, Рита увидела происшествие, знакомое до боли. На одном из сайтов в колонке новостей сообщалось – Произошла потасовка, в результате которой получил ранение местный предприниматель, который был сразу же госпитализирован в областную больницу. Пострадавший 49-летний Николай Николаевич Щепетилов занимается строительным бизнесом. В настоящее время разрабатывается версия о преднамеренном спланированном покушении на жизнь предпринимателя и устанавливаются лица, причастные к происшествию. Возбуждено уголовное дело. Тут же прилагались фотоматериалы, на которых Рита без труда узнала знакомое лицо с хмурыми бровями и помощника Витю, везде маячащего за спиной банкира. Риту замутило. Было непонятное ощущение потерянности и непонимания, что же все-таки случилось с ней на самом деле. У нее началась паника. Не хватало воздуха, и она вдруг стала задыхаться. Зазвонил мобильник. «Машину заказывали?» «Да», – прошептала Рита. «Это водитель. Вы указали к подъезду подъехать, но тут знак. Я буду вас ждать на углу дома, под магазином». «Хорошо, я уже выхожу». Ее вроде немного отпустило. Рита еще раз окинула взглядом квартиру, перепроверила закрытые экраны и вышла за дверь. Она нажала кнопку лифта, тут тронулся откуда-то снизу, но она решила пойти пешком. Приятный водитель рассказывал в дороге о трудностях своей работы. Рита кивала, рассматривая немного забытый родной город. Иногда она еле слышно вздыхала, видя новые постройки. Уже подходя к кассе, девушка заволновалась и подумала, что сейчас пора отпусков и, возможно, отсутствие билетов. Она даже не посмотрела в интернете наличие мест. Но на самом деле она не забыла. Она знала, что в любом случае будет двигаться в нужном направлении, любым транспортом, главное, в направлении большого города Макса. «Девушка, на ближайший поезд есть билеты?» До, она назвала город Макса». «Ближайший в 15.20, боковая верхняя только». «Давайте». Потом был поезд, вагон, приятная проводница в новой униформе, сменяющаяся картинка за окном. Еще было волнение, тревога и вообще много всего внутри. Рита отгоняла от себя плохие мысли и выращивала внутри счастье. С 7 утра оно увеличилось в размерах и сейчас уже выросло до вполне приличных габаритов. Она изучила расписание станций, время стоянки и время прибытия поезда в город Макса. 17.22. Где его искать, Рита прекрасно помнила. После ее нескольких возвращений назад, обрадованный новостями из дома парень повторял ей свой адрес столько раз, что она знала его лучше, чем таблицу умножения на цифру 2. Она не смогла бы его забыть, даже если бы очень постаралась. Конечно, внутри была масса вопросов, огромное множество. Под стук неплавно крутились в голове и рождали все новые. Что вообще было на самом деле и чего не существовало? Еще ее волновало, как встретит ее Макс. Что они скажут друг другу? Не отпускало беспокойство про женитьбу парня, про запутанность всех событий. Существующий в интернете на обычном сайте новостей Николай Николаевич подтвердил ей реальность ее заданий в той темно-синей жизни. А все остальное... Макс тоже знал ее адрес. В глубине души Рита надеялась, глядя на встречные поезда, что он также сорвался навстречу к ней. На всех остановках она рассматривала рядом стоящие составы, которые шли навстречу, и поглядывала на пассажирах, едущих в этих поездах. Но она просто не могла сейчас остаться дома и ожидать Макса. Просто не могла. А он вообще что-то помнит? В сутки в дороге пролетели в раздумьях. Не сказать, что незаметно. За последний год Рита научилась ждать, но сейчас постоянно торопила события. Терпения не хватало. Она суетилась и ежесекундно посматривала на часы. Долгожданная встреча приближалась. Вопросов становилось все больше. А он вообще существует? Рита тряхнула головой. Или я сойду с ума, если уже не сошла. Либо надо просто приехать и искать адрес. Поезд прибыл. Таксист на огромном вокзале заломил цену, собираясь поторговаться. Но Рита не собиралась этого делать. Сейчас стоимость поездки не имела никакого значения. Удивленный водитель всю дорогу был вежлив, обходителен, расспрашивал, откуда она и куда едет. Рита давала однозначные короткие ответы и с тревогой смотрела по сторонам. «Вот этот дом. Вам к какому подъезду?» «Этот?» Она взволнованно взглянула на длинный-длинный дом, который огромной волной возвышался вдоль дороги. «Здесь остановите?» Она расплатилась и двинулась искать нужную квартиру. Совладать с собой не получалось. Ее потряхивало, внутри все предательски дрожало, сердце колотилось. Нужный подъезд, седьмой этаж, а потом и дверь в квартиру. Рита нажала на звонок. Внутри прозвучала веселая мелодия. Девушка стояла и слышала стук своего сердца. «Все хорошо, все хорошо. Главное, чтобы он просто был, просто живой». Она уже приготовилась к звуку шагов и щелканью замка и задумалась, кого из членов семьи Макса она увидит. Но кроме тишины за дверью ничего не звучало. Рита еще раз позвонила несколько раз, но дома никого не было. Она постучала в соседнюю дверь, там тоже не открывали. «Ожидание, ожидание, ожидание!» – проносилось в голове. От постоянного ожидания внутри уже отчаянно ныло. Рита медленно спустилась вниз. Возле подъезда на скамейке сидел молодой парень, который сразу обратил на нее внимание. «Простите, вы случайно не знаете Максима Стебухина? Он в 92 второй квартире живет». Рита спрашивала и сама не верила, что в этом доме на седьмом этаже живет некий Максим, ее близкий друг, больше, чем друг. Она произнесла вопрос и вдруг, услышав свой собственный голос, ей сразу абсолютно все это показалось нереальным. — Я сошла с ума. Еще тогда. Мне нужно лечиться. Я придумала. Я все придумала. — Знаю, конечно. Глядя на нее заинтересованно, ответил сидящий парень. Рите показалось, что земля ушла из-под ног. — Знаете? Вы знаете его? Он тут живет, на седьмом, да? — Ну да. Парень удивленно продолжал ее рассматривать. А, — А вы не знаете? Там просто никого дома нет. А вы его хорошо знаете? Парень пожал плечами. — Придут, может, на работе. — А вы давно его знаете? Парню, похоже, не очень понравились странные вопросы. Заинтересованная улыбка исчезла с его лица, и он подозрительно смотрел на странную девушку, задающую такие же странные вопросы. Рита заметила его реакцию и переспросила. «Я хотела спросить, вы давно его видели? Я просто с поезда устала, поэтому...» «Не помню». «А у вас нет его телефона?» «Нет, мы не так, чтоб с ним друзья особые. Он же постарше будет. Мы из разных компаний. У нас мамы вместе работали». Важно добавил он. Извините, а вы не могли бы мне найти его телефон? Может, у его мамы спросить? Вы можете? А вы кто ему? Да меня в командировку послали. Знакомый дал его адрес на всякий случай. Если что, надо. А, ну не знаю, надо подумать, у кого можно узнать. Парень со сосредоточенным видом поднялся с лавочки и стал всматриваться во внутренности своего телефона. «Простите, а вы не знаете, он женат?» То я?» «Нет, Максим». Парень опять удивленно поднял брови. «Не слышал такого». «Да нет, я бы знал. Нет». Рита выдохнула, а счастье внутри увеличилось еще больше. Парень с кем-то стал разговаривать по телефону, и Рита услышала, как он сказал. «Макса Бухова спрашивает. Не знаю, а у кого, может быть, из наших? Понял, попробую». Потом он еще несколько раз кому-то звонил. Рита с надеждой стояла рядом терпеливо, ожидая помощи. Парень, еще раз глянув на девушку и увидев ее взволнованное растерянное выражение, добавил, вы не волнуйтесь, мы сейчас его найдем. Спасибо вам. От эмоций, от таких новостей о существовании Макса именно в этом доме и самой себя на расстоянии нескольких шагов от его подъезда, ею очень хотелось плакать. но она терпеливо стояла, ожидая дальнейших новостей. «Сейчас, обещали скинуть!» «Не надо! Вон он идет!» – прошептала Рита. В самом конце дома, вдали, она увидела знакомый силуэт. Макс шел рядом с каким-то парнем, разговаривая по пути в направлении своего подъезда и того места, где сейчас стояла Рита. «Макс!» – она бросила сумку и побежала ему навстречу. «Макс!» – она мчалась вперед, не чувствуя под собой асфальта. «Макс!» – такой знакомый силуэт приближался, и все отчетливее она видела знакомое лицо. Макс стоял, будто сразу застыл на месте и смотрел на приближающуюся к нему Риту. «Макс!» – она кричала во все горло. «Макс!» – она подлетела и бросилась ему на шею. «Макс, ты есть, ты есть, Макс!» «А я ехала! Макс!» Рита разжала руки и вытирала рукавом Майки слезы. Парень, казалось, замер и прилип к асфальту. На лице блуждала потерянная улыбка. Весь вид был растерянный и удивленный. «Макс, а ты помнишь меня?» Рита взглянула ему в глаза, схватив за плечи. «Ты же помнишь меня?» Парень будто вглядывался в нее. В глазах читались удивление, восторг, восхищение, радость и еще что-то непонятное. Рита ждала ответа, вцепившись ему в плечи и крепко сжав руки. «Девушка из сна? Ты та самая девушка из сна?» Медленно и удивленно спросил Макс, будто не верил тому, что говорил. «Как хорошо, Макс! Ну как же это? Макс, а я думала, как у нас все получилось, как мы смогли, как мы? А я думал, мне все приснилось». «Нет, не приснилось, Макс, все было на самом деле». «На самом деле?» Рита смеялась, а по щекам текли слезы. Макс, настоящий, живой, целый, невредимый, стоял перед ней. Он будто вышел из оцепенения и протянул к ней руки. Рита опять бросилась ему на шею. «Макс, у нас получилось! У нас получилось!» «Макс, а ты правда помнишь меня?» Рита разжала руки и опять ждала ответа. На лице Макса светилась такая улыбка, что ответа уже можно было не слушать. «Неужели ты...» Существуешь, я думал, это только сон. Я думал, мне все приснилось. Ну да, Макс, я просто спросила. Такое разве забудешь? Они обнялись. Макса, что это за прекрасная незнакомка к тебе пожаловала? Они увлеченные друг другом забыли про друга Макса, с интересом наблюдавшего за такой эмоциональной картиной встречи. Рита засмеялась. Я Рита. Она протянула руку приятелю Макса. «Ну, здравствуйте, Рита! Я Дима!» Парень шутливо пожал ладонь девушки. «А вы к нам надолго?» «Надолго!» Спокойно и уверенно ответил Макс и сжал ее ладонь у себя в руке.